— ответил Егор со мной. — Дама, Стёп. Стёпка хитро прищурился. — Ах ты, старый паскудник! — Стёпка! — Это совсем не то, что ты думаешь. С досадой прервал Егор. — Смотри, при ней не ляпни. Девушка серьёзная. Подобных шуток не понимает. Мы с ней здесь по делу. — По какому делу? — не понял Стёпка. Егор задумчиво почесал нос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 Занесенным неизвестным ветром в его царство и на зов внимания не обратил. Степан укоризненно подсокол языком. «Ай -яй -яй -яй — Ай-яй-яй-яй! Конь вскинул морду и обернулся. «Ну — Но разве можно так с гостем? — продолжал Степан тем же укоризненным тоном. Рыжий Синбад смутился, как человек.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 еще до того, как Егор успел открыть рот. — Ты не поймешь, у тебя хозяин не пьющий Степка, — сказал Егор, не веря своим ушам, — ты его понимаешь? — Конечно, — ответил Степка и поднялся на ноги. — А как ж? Я животных вообще понимаю гораздо лучше, чем людей. Наверное, в прошлой жизни я был лошадью. Рыжий Синдбат